Зав. Военная хроника о маленькой девочке. Глава 0. Перелок. 18 июня 1914 года по единому календарю. Где-то в имперской столице Берн. Вначале был лишь свет. Затем пришло неожиданное ощущение плавания, краткого покоя, теплота и смутное беспокойство, провоцирующее желание потерять себя. Потерять себя. Да, я что-то забыла. Но что бы это могло быть? Что же я могло позабыть? Врездя, чем представится шанс разрешить подобные вопросы, оно внезапно начало дрожать. Мгновение спустя его мозг зарегистрировал холод, мороз, что пронизывал кожу. Такова была природа первой встречи новорождённого младенца со свежим, сырым воздухом вне утробы. У него не то чтобы было время для понимания. Но внезапный налив чужих и в то же время когда-то знакомых ощущений вызвал панику. В то же время оно начало кричать в страданиях, вызванных отчаянным усилием сделать первый вдох. Боль была почти невыносима, в то время как легкие, все тело, каждая клетка нуждалась в кислороде. Не способное оставаться достаточно спокойным для рационального малыша, все что оно могло делать, так это резкие, неконтролируемые движения. Ошеломлённые, не реагирующие органы чувств, опостошённые агонией, не оставляли иного варианта, кроме того, как молиться от боли. Подавленная этими эмоциями, она легко потеряла сознание. Полностью свободная от эмоций человека, не плакавшего годами, тело всхлипнуло инстинктивно. Самосознание пропало, концепция собственного я стала спутываться. При пробуждении оно увидела пепельно-серое небо. Мир был размыт, или, возможно, это из-за затуманенного зрения. Всё выглядело искажённо, как будто через очки по неправильному рецепту. Несмотря на то, что ему были неведомы человеческие эмоции, так долго даже оно, оказавшись выбито из колии, таким мутным видением. Было невозможно даже различить грубые формы. После примерно 3 месяцев объективного времени, начав наконец вновь обретать чувство собственного я, оно оказалось охвачено полнейшим замешательством. Что это такое? Что произошло со мной? Это тело не могло долго сохранить внимание и память существа, помещённого в него. Так что, когда его затуманенное сознание едва региссировало плач младенца, оно посчитало плач постыдным. но не смогло понять почему возможно взрослые не плачут но маленькие дети совсем другое дело младенцев должно оберегать и подлагая равные благоприятные возможности не презирать поэтому с глубоким чувством облегчения оно задвинуло смутный стыд в тёмный уголок своего разума возлагая на него вину за отсутствие чёткого самосознания Как до следующей раз мутное чувство понимания проявилось, оно оказалось абсолютно сбито с толку. И неудивительно. Если память ему не изменяла, он должен был находиться на Яманодском перроне. Тем не менее, подходя к ней, он каким-то образом оказался внутри массивного каменного здания в западном стиле, а его рот вытирала монашка, которая, похоже, являлась няней. Если это больница, то можно было бы сделать здравое допущение, что произошёл какой-то несчастный случай. Затуманенное зрение также можно было объяснить травмой. Но сейчас, когда его глаза стали способны чётко видеть в тусклом освещении, он мог различить монашек в старомодных платьях. И неадекватное освещение, похоже, шло от старинных керосиновых ламп, если, конечно, они на самом деле были тем, чем выглядели. Таня, дорогуша, скажи, а в то же время оно заметило странное отсутствие электрических приборов поблизости. Неужели в цивилизованном обществе образца 2013 года существовала комната, лишённая электроники, но при этом заставленная предметами, которые давно считаются антиквариатом? А ничто мононитое или амишее. Но почему? Что я делаю среди них? Минамиты и Амиши, христианские общины, сознательно отказавшиеся по религиозным убеждениям от значительной части благ современной цивилизации, включая электронику. Таня, дорогуша, Таня! Ситуация была трудной для понимания, замешательство лишь углубилось. Ну-ка, не откроешь ли свой ротик для меня, дорогая? Я не понимаю. Я не понимаю. Именно в этом и заключалась проблема. Вот почему оно не заметило ложку, которую держала монашка. Но, конечно, если бы оно и заметило, даже через миллион лет, оно никогда не попыталось бы съесть предложенную пищу. Конечно, эта ложка предназначалась для этой Тани-дорогуши. Но покуда эти мысли вертелись вокруг, монашка наконец потеряла терпение – с сладкой, но при этом неумолимой улыбкой, не тепящих возражений, она впихнула ложку ему в рот. "Таня, ты не должна быть привередей, дорогуша. Открой ротик". Это была полная ложка овощей тушёные до состояния пюре. Но эта всего лишь одна ложка смогла донести правду в до сих пор не понимающую Таню. Дошённые обочи это всё, что монашка впихнула в его род. Но для упомянутой личности данное действие сделало положение вещей лишь более сбивающе с толку. Неужели Таня это я? И крик вырвался из глубины его души. Какого чёрта? 14 августа Группа исследователей, возглавляемая доктором Филиппом Зимбардо, провела эксперимент за счёт гранта, полученного от исследовательского института военно-морского министерства США. Запланированная длительность составляла всего 2 недели. Задача заключалась в том, чтобы собрать элементарные данные о проблеме с тюрьмами корпуса морской пехоты, с которой и также столкнулся и флот. Участники, завербованные для этого эксперимента, являлись обычными студентами вуза, здоровыми телесно и умственно. Тем не менее, со второго дня команда уперлась в серьезную этическую проблему. Те, кого назначили надзирателями, не только вербально оскорбляли и унижали людей, назначенных на роль заключенных, но и применяли акты насилия, несмотря на то, что они были строго запрещены». В результате всего через 6 дней с начала эксперимента команда была вынуждена прекратить испытания. Впоследствии он стал известен как стенсфордский тюремный эксперимент. Довольно иронично, что несмотря на сомнительную мораль проекта, результат оказался благотворным для изучения психологии человека вместе с его предшественником экспериментом Милгрэма. Стэнфордский тюремный эксперимент продемонстрировал кое-что фундаментальное о людской природе. В изолированном пространстве индивиды будут подчиняться авторитету и власти, в то время как находящиеся в доминантных позициях станут пользоваться ими без ограничений. Анализ этого феномена, известного как подчинение авторитету, дал шокирующие результаты. На удивление, подчинение не имело никакой связи с рациональностью, восприимчивостью или личностью, но вместо этого оказалось продуктом заметной потери индивидуальности, запущенной назначением ролей. Иными словами, эти два эксперимента продемонстрировали, что поведение человека зависит от его окружения. Экстраполируя до крайности, результат показал, что любой бы мог стать надзирателем во Освенциме. В конечном счете, окружение играло большую роль в становлении личности, нежели персональные качества. Когда он узнал в университете, что люди являлись такого рода сознаниями, это показалось ему скорее правильным, нежели ошибочным. Конечно, каждому читали, что люди рождаются равными, как часть обязательного образования в начальной школе. Детей учат, что все они одинаково уникальны и незаменимы. Но не трудно найти несоответствие, противоречащую этим законным принципам. Почему ребёнок, сидящий впереди выше меня? Почему некоторые из моих одноклассников хороши в высших палах, а другие нет? И этот ребёнок рядом со мной не может решить такую простую проблему. Почему дети позади меня не могут помолчать, когда учитель говорит? Но в начальной школе от детей ожидают, что они будут хорошими. Им говорят, что каждый по-своему особенный. Они боятся, что если не будут следовать этикету, то станут плохими. И поэтому хорошие детки стараются избежать становления плохими. К тому же, к тому времени, как они начнут зубрить уроки, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам, хорошие детки скрытно смотрят на плохих сверху вниз и считают, что их нужно избегать. Они и поступят в хорошую среднюю школу. Далее в уважаемую старшую школу. а затем в престижный университет. Эти люди идут по пути успеха, стараясь изо всех сил в рамках правил и инструкций, предоставленных им. Для того, чтобы оставаться хорошими в такой среде, ученики вынуждены поступать именно так, как им говорят, и всегда соответствовать ожиданиям других. В точности, как им говорят. Сгорбившись над учебниками и справочниками, они проводят день за днём, соревнуясь с одноклассниками за оценку. Ведя такой образ жизни, вовлечённые в неистовую битву за вступительные экзамены в колледж склонны рассматривать лентяев в качестве неудачников. В среде, где оценки определяют всё, для отличников вполне естественно презирать отстающих учеников. С другой стороны, большинство из этих успешных учеников не считают себя особо смешлёнными. В конце концов, много времени прошло с тех пор, когда каждый раз, как обычный ученик показывал даже небольшую гордость, действительно одарённые ученики тут же ставили его на место. Один ученик может иметь проблемы с учёбой в то время, как ребёнок рядом с ним безопатно ездит на международные олимпиады по физике или математике. Требуется немало усилий, чтобы сидеть причём плечом к плечу в классе с гениями, для которых понимание учебного материала данность. Несмотря на искажённое восприятие, они обладают достаточно сильным чувством реализма для того, чтобы прилежно заниматься учёбой. Нравится им или нет, все участники колледжа знают правду: если им хочется хорошей зарплаты, сравнимой с той, которую получают их родители, то они должны вступить в хороший университет и получить неплохую работу. И это, как минимум, эта группа, ведомая сильным молодёжным желанием преуспеть, но вместе с этим желанием приходит и фатальная боязнь неудачья. По существу, у них нет иного выбора, кроме как приковать себя к своим партам. После борьбы в этом суровом мире лучшие студенты успешно сдают вступительные экзамены в университеты, что достойны называться престижными. Затем правила игры меняются, многие вынуждены осознать, что вошли в мир, где люди определяются уже не оценками, а вопросом, чего вы достигли. Те, кто могут адаптироваться к внезапной смене парадигмы и новой среды, делают это, подчиняясь правилам ещё лазейки, наспехаясь над писаниями, даже будучи связанными ими. в конечном счёте каждый запоминает, что правила необходимы для того, чтобы система могла функционировать гладко. Свобода без закона означает анархию, закон без свободы тиранию. Так что как бы и мне было ненавистно ограничение, а не бояться беспредельной свободы. Он не мог понять людей, опоздавших на урок. Он не мог разглядеть ценность людей, напивавшихся до беспамятства. Он не мог постичь умом спортивных типов, побунивших что-то о прочеловеческую силу духа. Но когда он столкнулся с Чекасской школой экономики и увидел, как эти работы придают рациональности отношению между правилами и свободой, он был в полном экстазе. В конце концов, это означало, что он мог продолжить свой жизненный путь, пока играл по правилам. И ему удалось выдать из себя видимость прилежного университетского студента, в то же время скрывая тот факт, что он является тупицей. По сути, для него это означало быть свободным в рамках правил. По крайней мере, это казалось его друзьям, и ему нравилось окалачиваться с приятелями со своей старшей школы, ровно как с группой добрых душ, которую он встретил в вузе. Это было его мараторием до тех пор, пока он не вышел в мир. хотя он все равно удостоверился, что самосовершенствовался и развил связи. Естественно, он инвестировал в свой человеческий капитал, тщательно изучав языки и культурные навыки. Это вкупе с его образованным прошлым, согласно сильнейшей теории, спровоцировало бы идеал социума о хорошем студенте вуза. Его удивлению талант, в общем-то, не являлся тем, что нужно было людям наподобие его, Наиболее важными вещами оказалось выглядеть хорошим на бумаге. Иными словами, работодатель предпочитал кого-то, кто прошёл экзамен на лету, закончив престижную школу и был курешем проводящих собеседования. Именно по этой причине встречный ветер риска спада показателя занятости не особо дал ему в лицо. В конце концов, он начинал на иной линии старта по сравнению с остальными. По правде говоря, у него имелось преимущество, связанное с тем, что все состязания были полностью подстроены. С самого приветствия было вполне естественно навестить выпускника того же высшего учебного заведения, что и он сам. Фактически, он зашёл настолько далеко, что принимал приглашения опропустить по бокальчику с проводящим собеседование из отдела кадров. А теперь представьте, что кто-то со стороны работодателя ходил в ту же младшую школу или среднюю, или был выпускником того же вуза. Они бы с радостью рассказали о том, какие качества работодатели искали в той или иной компании и как надо презентовать себя на собеседовании. Пока он совмещал свои разнообразные связи и достойно проходил собеседования, ему не о чем было беспокоиться. Если он был не слишком разборчив, то мог получить работу, которая точно обеспечила бы еду на столе. Покорно делая всё, что ему говорили, он стал соцоумной шестерёнкой, хорошо вращающейся в постоянном темпе. Какое-то время спустя он начал рассматривать себя как взрослого в отношении той работы. Удовлетворение от работы, индивидуальность, креативность, для это было ему незнакомо. Он являлся шестерёнкой в обществе и мог утверждать, что вся суть его работы не имела никакого значения, пока он получал соответствующую компенсацию. С точки зрения компании, идеальный сотрудник должен был выполнять поручения быстро, при этом сохраняя уровень качества, соответствующего его зарплате, оставаясь верной философии компании во всех отношениях. Идеальный сотрудник взял бы инициативу и шёл бы по пути повышения прибыли. Для него не было слишком трудным адаптироваться к жизни в качестве раба корпоративной логики и сердечной, действительно как робот, чёрствый, обезличенный. Опасение такого рода беспокоило его лишь в самом начале, но он всё равно был в ужасе от людей, которые позорно орали и прибегали к насилию. Для него оказалось невозможно постичь столь недостойное поведение, но со временем он акклиматизировался. точно так же, как и в школе. Люди существа, предназначенные приспосабливаться к изменениям. Когда доходит до этого, соответствие окружению означает принятием человеком отведённой ему роли. Назиратель ведёт себя как назиратель, а заключённые как заключённые. Дни проходили без особых происшествий, чередуясь между работой и ходьбой. Естественно, работа продвигалась вперёд эффективно. Следовательно, делегитивом компании и избегать ошибок насколько возможно, было важно для того, чтобы не позволять работе урезать драгоценное свободное время. Следовательно, к тому времени, как ему стукнуло 30, он оказался не только близок к тому, чтобы получать столько же, сколько и его родители, но также совершенно точно встал на путь повышения в должности. Его высоко ценили за отвёрженость компании и преданность руководителям. и он забрался по карьерной лестнице в отдел человеческих ресурсов. Он даже получил награду за образцовость как заведующий участком. «Да, верно. У меня была важная работа. Нет абсолютно никакой причины, вообще какой-либо-то не было, для того, чтобы монашка пропихивала ложку мне с тушеными овощами в глотку». будущим воспитанным джентльменом. Я даже не орыва всю горло. Какого лешего ты называешь меня, Таня дорогуша? Взял терпение, он попытался встать, чтобы запустить свою почему же я, те радо. И тогда его осенило. Его голова затрепетала, когда неприятные воспоминания внезапно всплыли на поверхность. 1 февраля 2013 года. Токио, Япония. Почему? Почему я? Почему? Это же очевидно. Потому что твоё соотношение производительность-ценность стремится к нулю. Более того, ты довольно много прогуливал. И в качестве ещё одного гвоздя в крышку твоего гроба, у меня есть отчёт от твоего прямого начальника, утверждающий, Кто ты брал многочисленные денежные займы? И кто знает, сколько раз. К тому же, ты каждый раз непреклонно отказываешься пройти медосмотр. И что более важно, мы не можем позволить тебе вызвать какой-либо скандал, что навредит доброму имени компании. Я бы хотел спросить тебя: а есть ли вообще какая-либо причина для того, чтобы оставлять тебя на борту? Не из-за определённых законов, я должен упрятать подобное мнение глубоко себе в сердце и отвечать настолько тактично, насколько это возможно. Вы уже дважды не смогли завершить план по улучшению производительности. Компания дала вам абсолютно обоснованное предписание пройти тренинг по завершению этого плана, но вы отказались. Тем более, у вас имеются множество невыходов на работу без уважительной причины. Возможно, это было крайне невежливо, но все в порядке, это не запрещено законом. В конце концов, у нас тут корпорация, создающая прибыль, а не притон для социума недееспособных. Скажу так, поскольку вы работали в нашей компании столь долгое время, я верю, что ваш уход по собственному желанию куда лучше послужит нашим общим интересам, нежели дисциплинарное увольнение». Хотя, возможно, это просто громадная трата времени. Но это часть моей работы. До этого мне никогда не нужно было ходить на встречи с клиентами. Каким боком это считается обучением? Оно борется с ухудшением результаты работы, помогая администраторам понять продавцов и найти способ улучшения управления их практики. Учитывая это, мы решили, что для вас будет необходимо пройти этот тренинг. Даже если это вся работа на день, она всё равно утомляет. Такая боль в заднице, разбираться с этой бесконечной процессией работников, нытиков да попрошаек, пытающихся уничтожить наши последние нервы. И если вы думаете, что блажь изменит ситуацию вперёд, в некоторых областях миробизнеса такая тактика приемлема. Но если вы думаете, что она сработает после того, как вы обозвали меня шестёркой буса и бесстетичным киборгом, разочарую. На самом деле, всё будет совсем наоборот. Я всегда знал, что не был лучшим, не в состоянии соревноваться с гениями и не способен сравниться с достигшими успеха тяжёлой работой и полным посвящением ей. Моя личность исказилась до неузнаваемости. Я просто спутанный клубок комплексов. По-настоящему великие люди внушают благоговение, касаясь лицемерия. У меня есть то, что в обществе считается здравым, но осознание своей неискренности лишь заставляет меня ухмыляться ещё больше. Несмотря на то, что я отдаю себя об этом отчёт, насколько бесчеловечным стал я, всё равно самонадейно питая веру в своё превосходство. над бестолковым драконом, плетящим передо мной, по крайней мере, по соотношению цена-качество, я поддерживаю результаты на высшем уровне. Так что даже при том, что реструктализация отделов предназначена для соияния через увольнение, то навесь плотной головной болью. Я верю за неё всерьёз. Она станет трамплином, который запустит меня вверх по карьерной лестнице. Прямо в кресло от директора по человеческим ресурсам. Моя жизнь должна была протекать довольно гладко. Должна была. При размышлении до этого момента всплывают довольно неприятные события. Говорят, что люди по своей природе животные политические. Но похожий тип людей, носящие розовые очки, это животные, которые ставят первобытные эмоции выше логики и общественных табуум. Если взглянуть подробнее, то не окажется ли, что большинство людей, в отличие от хороших белых воротничков, действуют импульсивно. Директор отдельно предупредил меня, чтобы я смотрел за спиной на станции, но я не мог понять, что он имел в виду. Что-то резко ударило по мне. Я падаю с платформы в впечатлюдиво замедленном движении. В момент, когда я вижу поезд, моё сознание отключается. Когда я просыпаюсь, то сталкиваюсь с отвратительной несправедливостью. Вы что? И в самом деле живые существа из плоти и крови? Прости. А ты так кто? Сиди, дедушка, словно взятый прямиком из шаблона навел, и испустил тяжелый вздох, осматривая меня. У всего этого должно быть какое-то объяснение. Как вариант, я чудом выжил, и врач осматривает меня. Но я не способен воспринять это адекватно. Иными словами, возможно, что либо мои глаза, либо мой мозг получил серьёзную травму. А, возможно, я его всё умираю. И это либо иллюзия, либо галлюцинация. Может быть, моя жизнь проносится у меня перед глазами. Также нельзя отрицать возможность, что я просто уснул на станции, и всё это был один большой сон. Мне лишь осталось просто проснуться. о множестве из изvastной боли, обращённой к личности. Что за грустрый бессмыслицы в твоей голове? Он что, только что прочитал мои мысли? Если да, это крайне неприличное и непрошенное нарушение моего уединения. Всё равно что вмешаться в чью-то частную жизнь. Конечно же, я прочитал. Но это отвратительно читать мысли бессердечных неверующих. Ой, да что ты знаешь. Никогда бы не подумал, что дьявол и вправду существует. Ты варничаешь безумнейшими идеями. Лишь бог и дьявол способны нарушать законы вселенной. Если бы бог существовал, он бы не стал игнорировать всю несправедливость в мире. Значит, бога нет. Следовательно, существо Икс передо мной — это дьявол. Утверждение доказано. Вы не верны, что пытаетесь загрузить кварта работы до смерти. Вы не верны. Во множественном числе. Что значит, что я не одинок? Следует ли мне получить успокоение от этого фактора? Трудно сказать. Хотя я не особо себя ненавижу, но я и не то, чтобы себя люблю. Я имею в виду заглушшие души под твои. Они везде в эти дни. Почему они не достигают просвещения? Ведь человечество продвигается вперёд. Разве вы не жаждете освободиться от ценных оков? И я подозреваю, что это просто результат общественного прогресса. Теория справедливости Роулса абсолютно прекрасна, но фактически применить её на практике нереалистично. Теория справедливости Роулса, если её очень сильно упростить, это идея о том, что богатые должны заботиться о бедных. платить прогрессивные налоги и так далее. Люди уже разделены на имеющих и не имеющих. Это было бы интересно в качестве гипотетического предположения, но в реальности люди не могут отдавать то, что имеют ради других. Разве не естественно преследовать материальную выгоду в этой жизни, вместо того, чтобы беспокоиться о будущем? А даже если нет, то что это будет значить? Если я мёртв, что произойдёт с моей душой? Давай обсудим это конструктивно. Действительно важно то, что произойдёт далее. Я просто брожу тебя обратно в цикл жизни и смерти, и ты переродишься. В весьма просто ответил самопровозглашённый бог, существо X. Однако оставлено то, что оно выполнит свои обязательства по разъяснению. Да, работа это не то, к чему относится легкомысленно. Я высоко ценю взятие на себя ответственности и действия в соответствии с законом. Нравится мне это или нет, но как член общества и организации, мне, наверное, следует показать, что я понял, как мы будем действовать дальше. Очень хорошо. В таком случае продолжай делать свою работу. Для начала я планирую куда лучше смотреть за спиной в следующей жизни. Я понял, что есть два типа людей: рациональные и иррациональные. Так что мне, несомненно, нужно пересмотреть повседневную экономику. Фу, меня хватит. Но слова, тихо прошептанные им, оставили меня в недоумении. Что? Почему вы, народ, не можете перевести свои деяния в порядок? Сколь же далеко каждый из вас от достижения просвещения и освобождения из цикла, коли в вас нет веры из горчичное зерно. Жалуется он. Из-за чего я чувствую себя неловко. Честно говоря, не имею ни малейшего предположения о том, почему существо X самопровозглашённый бог. Так сходит с ума. Я сам осознаю, что люди в возрасте могут быть раздражительными, но когда кто-то по всей видимости занимает довольно высокую должность и впадает в слепую ярость, его очень трудно понять. Если это было бы аниме, я мог бы списать это на комическую ставку, а Но в реальности, у меня вряд ли окажется такая роскошь. Люди в сие времена чрезмерно далеко заплудли от всеобщих законов. Они не могут отличить худо от добра. Ну и но. Ну. Существо Икс может проповедовать сколько ему угодно об этих всеобщих законах, но я и понятия о них не имею. О чём он вообще говорит, черт побери? И если даже эти законы действительно существуют, раздражает, что он не уведомил о них заранее. Он требует слишком многого, если ожидают, что люди будут следовать законам, которые они и в глаза не видели, и тем более не подписывали. Я не могу принять ничто, что не было бы выражено словесно. Насколько я знаю, я еще не развил телепатические способности. Я дал вам 10 заповедей, знаете ли? Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не произноси имени Господа, Бога твоего напрасно. И соблюдай день субботний, чтобы свято хранить его. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не произноси ложного свидетельства на ближнем твоём. Не желай жены ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего. заповеди будто отпечатались в моём разуме. Он использовал телепортию или что-то вроде этого. Но хмм. Ладно, что б его. Видишь, Лэм, я родился в политическом районе Мира, где мы привыкли к проскальзыванию таких вещей, как религиозная толерантность. Так что признаться, я не уверен. как реагировать, когда кто-то ставит вопросы о заповедях. Для протокола я уважал своих родителей и никогда никого не убивал. Но биологически я всё же мужчина. Определённые сексуальные инстинкты запрограммированы во мне. Я ничего не могу с этим поделать. Был бы совсем другой разговор, если бы я сам делал программирование, но его произвели за меня. Я буду жалить тебя тем всю свою жизнь. А как долго живёт Бог? Я слегка заинтригован, хотя бы с чисто академической точки зрения. Неудивительно, учитывая мою любознательность и любопытство. Я никогда не испытывал желания или порыва кого-то убить. Конечно, когда я делаю точное попадание в голову в шутере от первого лица, это будоражит. Но подобное не делает меня более кровожадным, нежели поим по соседству. Я за права животных. Весьма уверен, что как минимум брал по старое для поддержки движения, пытающегося сократить программы отлова с целью истребления различных питомников. Так ты не марал свои руки, но всё равно получал удовольствие от актов убийств, не так? Я никогда ничего не крал, не давал ложных показаний против другого, не имел удовольствия завоевать сердце замужней женщины, и что более важно, Я шёл по жизни как законопослушный и честный человек. Я выполнял свои обязанности на работе и придерживался закона. И не припомню случая, когда бы активно попирал предначертанные нормы для человеческого существа. Если бы я оказался отправлен на войну, возможно, во время прыжка с парашютом, мне бы явилось откровение от Бога, что я должен посвятить всю свою жизнь разведению креветок. Но, к сожалению, мой опыт военных действий ограничивается только онлайн-играми. Да как ты смеешь? Если ты не покаяшься, у ну меня не будет иного выбора, кроме как покарать тебя соответствующим наказанием. Хотелось бы мне думать, что ложные обвинения не зайдут настолько далеко. И почему я? Но на практике мне известно, что неразумно просто позволять вещам плыть по течению. Погодите минутку, если вы изволите, и медленно закройте свой рот. Я хотел бы, чтобы ты не терял своё терпение, и если ты первоглашаешь себя верховным существом, даже если не очень хорошо справляешься с этой работой. Я хотел бы, чтобы ты был чуть более зрелым морально. Я полагаю, ты мог бы даже притворяться. Мне на ум приходит один юрист, который вёл себя в суде и в онлайне как совершенно два разных человека. Этот человек вёл настоящую светскую жизнь. Пусть я и не ожидаю от тебя совершенства его уровня, но ты мог бы хотя бы постараться. Я и так работаю с верхурочно управлять семьёй миллиардных душ. Библия молвит: "Плодитесь и размножайтесь и населяйте землю". Признаю, мои познания в данной области весьма ограниченны, но я вполне уверен, что человечество правомерно придерживается данной доктрины. Я уже вижу, как Мальтус вернулся в могилу. Томас Мальтус, британский священник, автор теории, согласно которой неконтролируемый рост населения может привести к снижению благосостояния и массовому голоду. Ты можешь сказать, что человечество разнажилось слишком усердно. Если ты бы работал в администрации, я бы посоветовал тебе следить за своими приказами, которые ты отдаёшь. Твоё счастье, что тебя не уволят после того, как ты потеряешь доверие своих подчинённых. В любом случае, поскольку ты администратор, то тебе следует брать на себя полную ответственность за свои слова. Всё, всё, что когда-либо получаю от вас скептиков без единой зерна веры. Вы приносите мне одни убытки. Честно говоря, не значит ли это, что в твоей бизнес-модели есть изъян? И я не приму это от кого-то, кто нарушил свой контракт. Не вы ли те, кто хотели шанс на просвещение в первую очередь? Ты не можешь ожидать, что я буду знать что-то заранее, если сперва не сообщишь об этом. Вот что я думаю на самом деле. Это здравый смысл. Посылать важные документы через почту, в которых не уверен. А контракт, по правде говоря, должен вручаться персонально. Было бы замечательно, если бы ты также составлял контракты на постоянной основе. Вы склонились к предзаконам Божьим, вы знаете ли? Ух, научные достижения в наши дни почти волшебны. Сверхразвитая наука почти неотличима от магии. Ура естественным наукам! Всё правильно в нашем мире. В нашем обществе изобилие. Ни чувство кризиса, ни чувство набожности не распространяется без нависшей угрозы. Вот почему мы так отчаянно цепляемся за материальное. Люди не ухватятся за религию, пока их не загонят в угол. И так, иными словами, это что-то вроде этого. Ну, ты же знаешь о чём я? Ты говоришь, что я знаю, но боюсь это не так, пока ты не скажешь мне нормально. Ничего нельзя поделать с тем, что я отношусь к существу X всё более легкомысленной манерой, но неспособность вести диалог действительно разочаровывает. Что мы можем с этим поделать? На этом этапе, и если бы можно было воспользоваться чем-то вроде услуги толкования, я бы заказал их, не обращая особого внимания на платон. Ты ведом своими желаниями. Тебе не достаёт воли. И ты не боишься твёрдота свою. Более того, ты не сможешь найти ни единой моральной клетки во всём своём теле. Протестую! Я не настолько плох, основываясь на моралях и общественных нормах. Я даже близко не настолько ужасен, как ты меня выставляешь. Это казеин. Весь один на это. Или мы бы не крутились на месте и не повторяли бы эти песни, пляски каждый раз куда 1225 раз давит. Ну и как я сказал ранее, настоящая проблема тут не населённость, или, по крайней мере, она связана с увеличением нашей длительности жизни. Ещё существует такая вещь, как средняя продолжительность жизни. Да, конечно. Также есть опыт закона о народостроении. Опыт закона о народостроении это один из трудов вышеупомянутого Атома Салтуса. Ты не читал его? Учитывая, что мы размножаемся как крысы, у тебя должно быть забот полн род. Не то, чтобы мы делали что-то особенное. Я видел, что простой анализ покажет, что твоя модель полна изъянов. Если бы количество иберущих увеличивалось вместе с ростом населения, то всё было бы в порядке. Да, это и есть изъян в твоей бизнес-модели. Всё, что я могу сказать, ты небрежно выполнил свою работу по психоанализу своей потребительской базы. Это структурная ошибка еще со стадии планирования. Итак, в твоем случае, не кажется ли тебе, что все это потому, что ты был мужчиной, жил в мире науки, не познал войны и нужды? <свеский леб> Ха, эм, что? Я думаю, что я мог что-то напутать. Ладно, давай успокоимся. Прямо сейчас существо Икс столь же опасен, как наш директор по человеческим ресурсам во время той кутерьмы. Когда другая компания переманила группу наших опытных инженеров. Я понимаю эту ситуацию, и я уже думал о том, как справиться с ней. Итак, если я исправлю всё это, то даже в подобных тебе пробудится вера. Ух, не делайте поспешных выводов. Почему бы вам не успокоиться? Признаю, я сказал, что сверхразвитая наука заменила веру. Но, Боже, пожалуйста, успокойтесь. Да. Виру, расслабьтесь. Если бы мы ощущали милость Господня, это бы всё решило. Ох, ну, конечно, я помню. Я уже знаю, насколько вы милосердно присматриваете за нами. Так же, как вы направляете меня прямо сейчас. Да, я полностью вас понимаю. Так что, пожалуйста, будьте так любезны, отпустите вашу тесницу. И если можно добавить, боюсь насчёт того, что я не познал войны, это недопонимание. По крайней мере, ты сейчас уже ничего не добьёшься. Погоди, Господи, пожалуйста, вспомни. В нашем мире не доказано существование ни магии, ни чудес. Поэтому нет людей подозрительных тех, кто утверждает, что их видят. То же самое и с твоим существованием. И что касается другого утверждения, неважно мужчина или женщина. Очевидно, что у обоих полов имеется сексуальное влечение. Довольно уже. Ты изложил свои доводы. В любом случае, я собираюсь проверить. Простите меня что? Проверьте это на себе. Итак, да. Это примерно подтверждает воспоминания. Хотелось бы раз и навсегда это забыть.